День семнадцать. Стокгольм. Типично шведский. Рано утром прибыли в Стокгольм. Выспаться нормально не удалось. Мы всю ночь скатывались с комфортабельных кожаных кресел. Нас встретил Дима, старинный друг Дэна. Он так искренне радовался нашему приезду, что даже заблудился в дорожных развязках на выезде. Дима и его семья живут в небольшом городке Вагнхарад, километрах в пятидесяти от Стокгольма. Добравшись до его дома, мы приняли душ и позавтракали, а потом отправились на экскурсию по окрестностям. Посетив в столице коммуны местные магазины, мы пошли прямиком в резиденцию короля. В Яблоневом саду, недалеко от королевских конюшен на ветках, все еще висели очень сладкие яблоки. По дороге ребята пили пиво, а я тихо мерзла на заднем сиденье. Пришлось отогреваться на мойке самообслуживания. Я с удовольствием помыла Димину машину. Это было совсем несложно. Дома ждал шведский суп, который специально к нашему приезду приготовила Яна, Димина жена. Суп чаудер. Для супа нам понадобится 6 кубиков рыбного бульона на 3 литра воды, 600 грамм рыбы или морепродуктов, 3 средние картофелины, Одна морковка, одна большая луковица, банка кукурузы, сливки 33%, 350-400 грамм, 3 зубчика чеснока, 200 грамм тертого сыра. Пассируем лук, добавляем морепродукты и давленный чеснок, в бульон кидаем нарубленные кубиками морковь и картошку, добавляем туда морепродукты с луком и чесноком, сливки и тертый сыр, солим, перчим. Добавляем зелень по вкусу. Как закипит, снимаем с огня. Закуска по-шведски. Мороженый лосось вырезаем тонкими ломтиками. По вкусу добавляем красный лук, соль, перец, две чайных ложки кунжутного масла. Даем настояться. Вечером Яна вернулась с работы. Мы сидели и разговаривали. Нас познакомили с Леней, сыном Димы и Яны. А еще у ребят живет пес Рока, когда-то подобранный ими в подъезде Йоркширский терьер. Он замечательный, очень ласковый. Все время просится на руки и немного похож на кошку. У него заломано одно ухо, что придает ему очень бравый вид. Вечером мы отправились кормить уток. Здесь они, как собаки, ходят по тротуарам. Уток на улице не оказалось, а вот прогулка была не лишней. После двух бокалов красного мир предстал передо мной немного под другим углом. Вернувшись домой, я решила срочно лечь спать. Дэн, весь вечер запивавший пиво егермейстером, радостно меня поддержал.